ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ Основателем топографической анатомии по праву считается великий русский хирург и ученый Пирогов. Николай Иванович Пирогов родился в Москве. Когда Николай исполнилось 14 лет, он поступил на медицинский факультет Московского университета. Для этого ему пришлось прибавить себе два года, но экзамен он сдал не хуже своих старших товарищей. Закончив университет, Пирогов направился для подготовки к профессорской деятельности в Дерпский университет. В то время этот университет считался лучшим в России. Здесь, в хирургической клинике, Пирогов проработал пять лет, блестяще защитил докторскую диссертацию и в 26 лет стал профессором хирургии. Темой диссертации он избрал перевязку брюшной аорты, выполненную до того времени, и то со смертельным исходом, лишь однажды английским хирургом Эстли Купером. Выводы Пироговской диссертации были одинаково важны для теории и для практики. Когда Пирогов после пяти лет пребывания в Деркте отправился в Берлин учиться, прославленные хирурги, к которым он ехал с почтительно склоненной головой, читали его диссертацию, поспешно переведенную на немецкий. Учителя, более других, сочетавшего в себе все то, что искал хирурги Пирогов, нашел в Геттингене. В лице профессора Лонгенбека. Геттингенский профессор научил его чистоте хирургических приемов. Возвращаясь домой, Пирогов тяжело заболел и был оставлен для лечения в Риге. Едва Пирогов встал с госпитальной койки, взялся оперировать. До города и прежде доходили слухи о подающем великие надежды молодому хирурге. Теперь предстояло подтвердить бежавшую далеко впереди добрую славу. Он начал с ринопластики, носа цирюльнику выкрыл новый нос. Потом он вспоминал, что это был лучший нос из всех изготовленных им в жизни. За пластической операцией последовали неизбежные литотомии, ампутации, удаление опухолей. В Риге он впервые оперировал как учитель. Из Риги Пирогов направился в клинику в Дерпте. Здесь, в 1837 году, и появилась на свет одно из самых значительных сочинений Пирогова — хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций. Оно стало результатом восьмилетних трудов с сочинением классическим по широте и завершенности. Может быть, разный подход к сведениям о строении человеческого тела, и об этом пишет Пирогов. Хирург должен заниматься анатомией, Но не так, как анатом. Кафедра хирургической анатомии должна принадлежать профессору не анатомии, а хирургии. Только в руках практического врача прикладная анатомия может быть поучительна для слушателей. Пусть анатом до мельчайших подробностей изучит человеческий труп, и все-таки он никогда не будет в состоянии обратить внимание учащихся на те пункты анатомии, которые для хирурга в высшей степени важны, а для него могут не иметь ровно никакого значения. Причина неудач большинства анатомо-хирургических трактатов составленных предшественниками Пирогова, в недооценке прикладного значения анатомии в частные от частной цели – служить руководством для хирурга. Между тем, именно этой частной цели только ей должно быть все подчинено. Пирогов, разумеется, был хорошо знаком с трудами предшественников, видных французских ученых Вельпо и Бландена. Внимательно рассматривал знаменитый атлас Буяльского – Он задает себе вопрос, может ли молодой хирург руководствоваться при своих оперативных упражнениях на трупе, не говоря уже об операциях на живых, рисунками артериальных стволов в лучших трудах по хирургической анатомии, каковы труды Вильпо и Бландена? И отвечает решительно, нет. Обыкновенный способ препарирования, принятый анатомами, не годится для наших прикладных целей. Удаляется много соединительной ткани, удерживающей различные части в их взаимном положении, вследствие чего изменяются их нормальные отношения. Мышцы, вены и нервы удаляются на рисунках друг от друга, и от артерии на гораздо большее расстояние, чем это существует в действительности. Пирогов подверг критике атлас Буяльского. Вы видите, например, что на одном из рисунков, изображающем перевязку подключичной артерии, автор удалил ключицу. Таким образом, он лишил эту область главнейшей естественной границы и совершенно запутал представление хирурга об относительном положении артерии и нервов к ключице, служащей главной путеводную нитью при операции и о расстоянии расположенных здесь частей друг от друга. Блистательные для своего времени попытки Вильпо и Буяльского потускнели перед новым словом Пирогова. В своем сочинении целую науку, хирургическую анатомию Пирогов разрабатывает и утверждает на базе совершенно конкретного и на первый взгляд не очень-то объемного учения о фасциях. Фасциями до Пирогов почти не занимались. Знали, что есть такие оболочки, пластинки, окружающие группы мышц или отдельные мышцы, видели их на трупе, натыкались на них во время операций. Разрезали их. И не придавали им значения. Относились к ним как к некой анатомической неизбежности. Опорная идея Пирогова совершенно конкретна. Изучить ход фасциальных оболочек. Он добирается до мельчайших подробностей и уже здесь находит много нового. Досконально изучив частное, ход каждой фасции, он идет к общему, выводит определенные закономерности взаимоотношений фасциальных оболочек с кровеносными сосудами окружающими тканями то есть открывает новые анатомические законы. Но все это нужно ему не само по себе, а чтобы найти рациональные методы производства операций, найти правильный путь для перевязки той или иной артерии, как он сам говорит. «Отыскать сосуд подчас нелегко», пишет в своей книге о Пирогове Порудоминский. «Человеческое тело сложно, гораздо сложнее, чем представляется неспециалисту, узнавшему о нем из плакатов схем школьного курса анатомии. Чтобы не заблудиться...» Нужно знать ориентиры. Пирогов опять ругает, не устает ученых, которые не хотят убедиться в пользе хирургической анатомии. Знаменитых профессоров в просвещенной Германии, которые с кафедры говорят о бесполезности анатомических знаний для хирурга. Профессоров, чей способ отыскивания того или другого артериального ствола сводится исключительно на осязание. Следует ощупать биение артерии и перевязывать все то, откуда брыжет кровь. Вот их учение. Если голова не уравновешивает руку обширными анатомическими познаниями, нож хирурга, даже опытного, плутает, как дитя в лесу. Опытнейший Грефе возился три четверти часа, пока отыскал плечевую артерию. Пирогов объясняет, операция того сделалась трудной, что Грефе попал не в артериальное влагалище, а в локнистую сумку. Вот для того-то, чтобы не случалось такого, Пирогов подробнейше изучал фасции, искал их отношение к кровеносным сосудам и близлежащим тканям. Он указывал путешественникам-хирургам подробнейшие ориентиры. Расставлял вехи. По меткому определению профессора хирургии Льва Левшина выработал прекрасные правила, как следует идти с ножом с поверхности тела в глубину, чтобы легко и скоро перевязать различные артерии человеческого организма. В каждом разделе своего труда пирогов, во-первых, очерчивает границы области, в пределах которой производится операция. Во-вторых, перечисляет слои, которые проходит хирург, пробираясь вглубь. В-третьих, дает точнейшие оперативные замечания. Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций – это текст из свыше полусотни таблиц. К иллюстрациям Пирогов всегда относился особенно придирчиво. Он писал, что хороший анатомохирургический хирургический рисунок должен служить для хирурга тем, чем карта путеводитель служит путешествующему. Она должна представлять топографию местности несколько иначе, чем обыкновенная географическая карта, которую можно сравнить с чисто анатомическим рисунком. Каждую операцию, о которой говорится в книге, Пирогов проиллюстрировал двумя или тремя рисунками. Никаких скидок. Величайшая тонкость и точность рисунков, отражающие тонкость и точность пироговских препаратов. Пропорции не нарушены, сохранена и воспроизведена всякая веточка, всякий узелок, перемычка. По такой карте хирург пойдет безошибочно. Среди тех, кто восхищался хирургической анатомией артериальных стволов и фасты, был известный парижский профессор Альфред Арман луи Мари Вельпо. Но Николай Иванович на этом не успокоился. Привычный метод препарирования удовлетворял тех, кто изучал устройство органов. Пирогов выдвинул на первый план топографию. Он хотел, чтобы для хирурга человеческое тело было как бы прозрачным. Чтобы хирург мысленно представлял себе положение всех частей в разрезе, проведённом в любом направлении через любую точку тела. Чтобы узнать, как расположены различные части тела, анатомы вскрывали полости, разрушали соединительную ткань. Воздух, врываясь в полости, искажал положение органов, их форму, Однако добиться точного разреза обычным способом было невозможно. Расположение частей, их соотношения, искажённые уже при скрытии полости, окончательно изменялись под ножом анатома. Вложилась ситуация, иногда встречающаяся в науке. Сам эксперимент мешает получить точные результаты, ради которых он проводился. Нужно было искать новый путь. Существует легенда, связывающая случайные эпизоды жизни Пирогова с идеей, которая повернула на новый путь всю анатомическую науку. «Мы...» «Люди обыкновенные», – пишет один из приверженцев Пирогова, – «проходим без внимания мимо того предмета, который в голове гениального человека рождает творческую мысль». Так и Николай Иванович, проезжая по Сенной площади, где зимой обыкновенно были расставлены рассеченные поперек замороженные свиные туши, обратил на них особое внимание и стал применять замеченные к делу. И действительно, есть связь между распиленными тушами на Сенной площади и новым направлением в анатомических исследованиях. Но идея возникла у Николая Ивановича гораздо раньше. Рассказывая о своих спорах с Амюса в Париже, хирург-ученый пишет. «Я заявил ему о результате моего исследования направление мочевого канала на замороженных трупах. А из Париж Пирогов ездил еще с дербским профессором». Примерно в те же годы Буяльский сделал интересный опыт в академии. На замороженном трупе, которому придали красивую позу, обнажил мышцы. Скульпторы изготовили форму и отлили бронзовую фигуру. По ней будущие художники изучали мускулатуру тела. Следовательно, идея использования холода в анатомических исследованиях появилась задолго до путешествий по Сенной площади. Трудно предположить, что Пирогов с его тягой ко всему новому, с его размахом, жил в неведении. Видимо, Сенная площадь опять-таки подсказала способ, методику, а не родила идею. По какому же пути пошел Пирогов, добиваясь точных данных о топографии человеческого тела? Спрашивает пару Доминский, и отвечает, он держал труп 2-3 дня на холоде и доводил до плотности твердого дерева. А затем он мог и обходиться с ним точно так же, как с деревом. Не опасаясь ни вхождения воздуха по скрытии полости, ни сжатия частей, ни распадения их. Как с дерева. Пирогов распиливал замороженные трупы на тонкие параллельные пластинки. Он проводил распилы в трех направлениях — поперечном, продольном и передне-заднем. Получались целые серии пластинок дисков Сочетая их... Поставляя друг с другом, можно было составить полное представление расположения различных частей органов. Приступая к операции, хирург мысленно видел поперечные и продольные передне-задние разрезы, проведенные через ту или иную точку. Тело становилось прозрачным. Простая ручная пила для этой цели не подошла. Пирогов приспособил другую, привезенную со столярного завода. Там с ее помощью разделывали красные ореховые палисандрово дерево. Пила была огромной. Занимала в анатомическом театре целую комнату. В комнате было холодно, как на улице. Пирогов замерзал, чтобы не оттаивали трупы. Работа длилась часами. Она потеряла бы смысл, если бы каждую пластинку разреза не удалось сохранить навсегда. Сделать достоянием всех. Пирогов составлял атлас разрезов. Атлас назывался иллюстрированная топографическая анатомия распилов, проведенных в трех направлениях через замороженное человеческое тело. Тут же в холодной комнате проледеневшие пластинки распилы накрывали расчерченным на квадраты стеклом и точно перерисовывали в дотуральную величину на бумагу, покрытую такой же сеткой. Пирогов бился над ледяной анатомией около 10 лет. За это время он открыл еще один способ приложения холода к своим исследованиям — придумал скульптурную анатомию. Теперь распилов не делалось. Труп замораживали еще сильнее, до плотности камня а затем на замороженном трупе с помощью долота и молотка обнажали заведеневших слоев нужные для изучения части органы. Когда значительными усилиями удается отнять примерзлые стенки, должно губкой, намоченной в горячей воде, оттаивать тонкие слои, пока наконец откроется исследуемый орган в неизменном его положении. Если каждый анатомический атлас Пирогова – ступень в познании человеческого тела, то ледяная анатомия – вершина. Раскрылись новые закономерности, очень важные и очень простые – Стало, например, известно, что за исключением трех небольших полостей – зева, носа и ушного барабана и двух каналов дыхательного кишечного – ни в какой части тела в нормальном состоянии никогда не встречается пустого пространства. Стенки всех прочих полостей плотно прилегают к стенкам заключенных в них органов. Пирогов замораживал трупы в разных позах, потом на распилах показывал, как изменяется форма и соотношение органов при изменении положения тела. Он изучал отклонения, вызванные различными заболеваниями, возрастными индивидуальными особенностями. Приходилось делать десятки распилов, чтобы найти один, достойный воспроизведения в атласе. Всего в ледяной анатомии тысячи рисунков. Анатомический атлас Пирогова стал незаменимым руководством для врачей-хирургов. Теперь они получили возможность оперировать, и нанося минимальные травмы больному. Этот атлас и предложенная пироговым методика стали основой всего последующего развития оперативной хирургии.